Ненужность йогической психотехники в современных условиях. 4 сентября 1935 человеческий организм нашего круга еще далек от таких восприятий, и потому необходима длительная подготовка не только для такого рода явлений, но и для всех меньших огненных явлений. Тончайшие вибрации неурегулированного подъема силы Кундалини могут разрушить тело, неприученное, не незакаленное к восприятию их. Не забудем, что так называемый йог рама американец Аткинсон, если и был в числе слушателей с вами Вивиконанды, то йогом никогда не был. Отсюда и свобода его изложения механических методов без освещения всех опасностей, сопряженных с подобным насилием. На мировой книжный рынок выброшено сейчас тысячи руководств, указывающие легкие способы, как механическим путем развить в себе скрытые низшие психические силы. Истинно эти невежественные и безответственные писатели работают на стороне тёмных сил, которые ничего так не желают, как открыть некоторые центры у людей и тем получить доступ к ним, и через них приобщиться к земной жизни для проведения своих темных планов, ведь им так хочется удержать вокруг Земли отравленную низшими эманациями атмосферу, необходимую для их существования. Также, несомненно, что простое ритмическое дыхание само по себе очень полезно. Люди разучились не только пользоваться свежим воздухом, но именно правильно дышать что является основой нашего здоровья. Но пранаяма хатха-йоги не имеет ничего общего с таким ритмическим дыханием. Ведь пранаяма, которой занимаются хатха-йоги, имеет целью путем задерживания дыхания, вращения и других гимнастик раздражительно гнести прилив крови к некоторым центрам и тем вызвать их усиленную деятельность. Но можно легко представить себе, какой вред получится, если человек начнет раздражать центры, находящиеся в органах, почему-либо ослабленных или даже больных. Конечно, он только усилит их болезненное состояние. Вот почему столько несчастных случаев среди занимающихся пранаямой с невежественными и безответственными учителями. Открытие центров – может происходить без вреда лишь под руководством великого учителя, видящего истинное состояние нашего организма во всей сложности его и знающего, что и когда можно применить или допустить. Не забудем, что именно при трансмутации центров происходит страшное напряжение их и приливы крови к ним. Учитель должен уметь перенести иногда эти напряжения в более безопасное место или же удалить лишнюю кровь, чтобы избежать общего воспламенения и огненной смерти. Если ученик готов к такой трансмутации, то, поверьте, учитель не упустит ни минуты и даст все доступное его организму и условиям его жизни. Много писала я своим корреспондентам о вреде механических способов, и об опасности развития медиумизма. Для истинного ученичества и служения нужно проявить силу духа и знать истину, а не увлекаться фокусами, доступными каждому медиуму. Приложу вам отдельно еще страницы и также предупреждение Блаватской о вреде пранаямы.